Часть шестая. Капитан Сильвер. Глава 28. В неприятельском лагере При красноватом свете головни, озарившем внутренность дома, я увидел зрелище, от которого содрогнулся. Самые худшие из моих предчувствий оправдались пираты завладели Блокгаузом и всеми нашими припасами.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 — Джим Гаукинс явился сюда, — сказал Сильвер. — Черт возьми! Вот так сюрприз! Ну что же, милости просим! Очень приятно! Затем он уселся на бочку и стал набивать трубку. — Дай-ка мне огня, Дик! — продолжал он. — А вы, господа, не стесняйтесь, зачем же вам стоять перед мистером Гаукинсом? Уж он извинит вас, можете быть уверены в этом. Так-то, Джим, вы доставили удовольствие вашему старому Джону. Я с первого же раза, как увидел вас, сказал, что вы мальчик с головой, и теперь вижу, что не ошибся. Я стоял, прислонившись к стене и стараясь как можно спокойнее глядеть в лицо Сильвера, хотя в душе чувствовал отчаяние. Сильвер невозмутимо затянулся несколько раз и продолжал: уж раз вы здесь, Джим, я вам вот что скажу: вы мне всегда нравились, потому что вы мальчик умный, и вылитый портрет меня самого, каким я был в юности. Мне всегда хотелось, чтобы вы были с нами и получили свою долю добычи, и вот вы пришли. Ведь капитан Смоллет, хоть он и прекрасный моряк, но насчет дисциплины строг. «Долг прежде всего», — говорит он, — «и совершенно верно, даже доктор страшно сердит на вас. Неблагодарный мальчишка, вот что он сказал про вас. Словом, назад уж вам не вернутся, все равно вас не примут». Так уж лучше вам соединиться с капитаном Сильвером, чем водить компанию только самим собой. Я чувствовал облегчение. По крайней мере, я хоть знал теперь, что мои друзья живы. Угрожать я не люблю, — сказал Сильвер. Но скажу только, что вы в наших руках. Если желаете, становитесь нашим, а нет, так скажите откровенно, Джим. Уж... Мягче этого не может предлагать ни один смертный моряк. — Вы хотите, чтобы я отвечал? — проговорил я дрожащим голосом. Я чувствовал по его насмешливому голосу, что мне угрожает смерть. И сердце сжалось у меня в груди, а кровь прилила к щекам. — Мальчик, — сказал Сильвер, — никто вас не торопит. Можете свободно выбирать, что вам больше по вкусу. «Хорошо», — проговорил я. «Уж если я буду выбирать, как вы говорите, то прежде всего хотел бы знать, почему вы здесь и где мои друзья». «Вчера утром», — отвечал Сильвер прежним любезным тоном, явился к нам в лагерь доктор с парламентским флагом. «Вам мы изменили, капитан Сильвер», — сказал он. «Корабль исчез». «Но правда, что мы пропустили ночью один другой стаканчик, И прозевали шхуну. Черт возьми! Шхуна и вправду исчезла. Все мы, понятное дело, были смущены. Тут доктор предложил войти с ним в договор. Мы ударили по рукам, и в конце концов нам достался блогаус со всеми припасами. Водкой, травами, которые вы запасли. Что ж, до ваших друзей, то они ушли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 «Да, я подслушал вас из бочки с яблоками и узнал о вашей измене. И у корабля это тоже я подрезал канат и поставил его в такое место, где вы никогда не найдете его. Я ничуть не боюсь вас. Убейте меня, если хотите. Или не убивайте. Но знайте, что если вы сохраните мне жизнь, то и я, может быть, сделаю для вас потом, что смогу. Теперь очередь за вами выбирать. Убить меня или же оставить в живых и избавить себя от виселицы?»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 «Куда суешься, Том Морган?» Остановил его Сильвер. «Или ты думаешь, что здесь капитан ты?» «Я сумею укротить тебя, как сделал это со многими раньше. Никто еще не видел красных деньков после того, как противоречил мне. Том Морган, можешь на это положиться!» Морган замолчал, но среди остальных разбойников пронесся неодобрительный шепот. «Том верно говорит», — заметил кто-то. «Кто-нибудь желает помериться со мной?» — сказал Сильвер. «Ну-ка, выходи вперед!» «Ха-ха-ха! Что ж, или нет желающих?» Прибавил он, видя, что никто не трогается с места. «Так вот, что я скажу вам, друзья. Меня выбрали капитаном, и все должны слушаться меня!» Я не хочу, чтобы трогали этого мальчика. Слышите? Наступило долгое молчание. В мое сердце начала прокрадываться слабая надежда. Сильвер сидел, прислонившись к стене, и попыхивал своей трубкой самым невозмутимым видом. Остальные сжались в дальнем углу и о чем-то перешептывались. Затем они обернулись так, что на лицах их упал красный свет головни и уставились на Сильвера. Кажется. «Вы желаете сказать мне что-то?» — проговорил Сильвер, сплёвывая на пол. «Ну что же, говорите, я слушаю!» «Извините, капитан», — начал один из разбойников. «Но вы немножко круто обошлись с командой, и она недовольна. У команды есть свои права, капитан, и она не хочет, чтобы их нарушали. Вы сами установили правила, и вот по одному из этих правил мы хотим теперь совещаться и уйдем отсюда для этого». «Прошу извинения, капитан!» И он с поклоном вышел из комнаты. Остальные последовали его примеру и, проходя мимо Сильвера, говорили в виде извинения. Согласно правилу или на сходку, капитан. Когда все вышли, Сильвер обернулся ко мне. «Вот слушайте, Джим Гаукинс», — сказал он шепотом, — «вы на волосок от смерти, а может быть они подвергнут вас и пытки. «Они хотят сместить меня, но я буду стоять за вас. Я сказал себе, если ты защитишь Гаукинса, то и Гаукинс защитит тебя. Для вас я последний карта, Джим, а для меня — вы. Услуга за услугу, значит». Я начал понимать, что он хочет. «Вы считаете, что уже все потеряно для вас?» — спросил я. «Конечно, все». Я понял это, как только увидел, что шхуна исчезла. А что до этих молодцев, Гаукинс, и до их сходки, то, поверьте, они все дураки и трусы. Я спасу вас от них, Джим, а вы зато избавите меня от виселицы. — Я сделаю, что смогу, — отвечал я. — Так значит, по рукам! — вскричал Сильвер. — Могу сказать, что вы счастливо увернулись от беды. Ну и мне тоже. Повезло. Он, ковылея, подошел к головне, воткнутой в поленницу, и раскурил потухшую трубку. Поймите меня, Джим, продолжал он, я знаю, что шхуна в безопасном месте, но как она туда попала, ума не приложу. Положим, я никогда не верил Гансу и Обрайну. Я ни о чем не спрашиваю вас. Но если бы такой малый, как вы, соединился со мной, О-хо!» «Мы были бы такой силой, которую нелегко преодолеть!» Он нацедил из бочки коньяку в стаканчик. «Не желаете ли попробовать, дружище?» — спросил он. «Ну так я выпью. За вас, Джим!» — сказал он, когда я отказался. «Мне надо освежить голову, чтобы решить один вопрос. Дело в том, что я никак не могу догадаться, «К чему было доктору отдавать мне карту?» На моем лице выразилось такое изумление, что он не повторил своего вопроса. «Да, он дал мне карту», — сказал он. «И, конечно, в этом кроется какая-нибудь задняя мысль, хорошая или дурная». Он выпил второй стаканчик коньяку, и покачал своей большой головой, точно не ожидая впереди ничего хорошего.